Глава 33. Проснулась я внезапно, как от толчка в плечо, и тут же поняла. Все ушли. Я прекрасно понимала, что так и будет, ведь все вместе планировали и обсуждали. Но вдруг открыть глаза и осознать, уже ничего не остановить и не повернуть вспять, было очень страшно. Гораздо страшнее, чем я ожидала или к чему себя готовила. Стиснула руку в кулак, ловя фантомное ощущение прикосновения Макса, который согревало едва заметно поглаживал мои пальцы, пока не уснула. И легкие, сжала, смяла, жестко, так, словно из груди начал рваться тоскливый вой. Лихо, бесячий, наглый, беспардонный, похотливый, психованный и такой неожиданно необходимый. «Я ведь всегда сама, я привыкла самостоятельно справляться. Я сама решаю свои проблемы, я все могу, а чего не могу, без того всегда обойдусь, не ребенок же. Я вдруг чувствую, что без тебя лихо не обойдусь. Как так вышло, что без того, кто едва-то и в жизни моей появился, такая огромная зона болезненной пустоты в душе образовалась. Материальная, хоть бритвенно-острая края щупай». А я ведь и в душу-то раньше не верила по жизни, атеистка. Это от того, что лихо он какой-то огромный, что ли? В смысле, только вломившись в мое существование, он его стал разламывать, менять, заполнять собой, причем настолько, что мне все прежнее стало чудиться плоским каким-то. За дверями спальни раздалось цоканье когтей по ламинату и тяжелый вздох. Все же я осталась не совсем одна. Было тут еще одно живое существо, что грустило и нуждалось в моей заботе, о котором я клятвенно пообещала заботиться Насте, хотя и так бы без клятв не бросила бы. Перевернулась с бока на спину и тихо ойкнула от прострелившей под лопаткой боли. Скривилась, вспомнив саму процедуру извлечения, ставшую апофеозом вчерашнего страшно-суетного дня. Столько документов подписать пришлось. Ужас. Если бы не волшебная все решающая субстанция, зовущаяся взятки, которая щедро фонтанировал Макс, за столько короткий срок все решить и переоформить ни за что бы не удалось. А теперь я, блин, богатая дама, владелица бизнеса, домов и машин. Еще только газеты проходов не хватает. Могу парой кликов в телефоне решить все свои проблемы снять ярмо долгов, о чем мечтала так давно, буквально каждый раз засыпая, вместо того, чтобы фантазировать о жарком сексе или хотя бы простом ком-то живом и говорящем рядом. Вот только насмешка судьбы в том, что я, согласна еще сто лет так же пахать, вывозя на себе свои долги, только бы каждым вечером замотанной и с гудящей головой, ноющей спиной и ногами Вытянуться рядом с большим и теплым, сразу пристающим и лезущим наглыми конечностями, рядом с моим лихом. В глазах защипало в груди заныло, но я запретила себе ныть и разваливаться. Встала, оделась и открыла дверь спальни. Батон вскинул голову и с надеждой уставился на меня. Они обязательно вернутся, батош. Заверила его я. Вот только животные эмоционально чуткие, их сложно обмануть, так что собачий сын снова тяжело вздохнул. Я не знала, когда точно все уехали, так что первым делом повела щенка гулять и делать свои дела. Руслан говорил, что им потребуется около четырех часов пути в одну сторону, а на сам захват разгром давал не больше часа. Потом еще 4 часа назад. Сотовые они все нарочно оставили в арендованном доме. Во-первых, в окрестностях лаборатории нет связи и интернета стоит глушилка. Уже очень владельцы этой живодерни опасались утечек. А во-вторых, мало ли как пойдет. Сейчас чуть что пробивают передвижение по локации телефонов. Так что в случае разбирательств, пусть и крайне маловероятных, мы все выходные тусили в съемном коттедже с собственным выходом к реке, жарили шашлыки, рыбачили и парились в бане». Благо, что Киберу удалось найти этот дом на отшибе, до ближайших соседей метров двести и забор глухой высоченный. Так что мне только и нужно для прикрытия врубить музыку днем погромче, да пожечь дров, мангали и банной печи, чтобы дым было видно. Лихо даже мясом и пивом закупался, утверждая, что нифига мне и не придется видимость создавать. Делов-то смотаться и разгромить, а потом вернуться и обмыть это все. Алиха, лихо все-то у тебя просто. Вернись, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Я сначала это повторяла у себя в голове, потом шепотом, отчего Батоша стал то и дело заглядывать мне в глаза и потихоньку поскуливать. Мы с ним гуляли, носились по двору, бегали к реке. После я его долго купала, отмывала полы, стены в ванной, прихожей, коридоре. Потому что пес и ребенок нашел прекрасную лужу жидкой грязи и извалялся. Отмылась и сама, запрещая себе прикидывать, сколько же времени уже прошло. Но не работал, чёртов запрет, не работал. Я себя то и дело ловила на том, что чуть ли не секунды отсчитываю. Смирилась с этим, когда стало темнеть, а никто так и не вернулся. Разожгла мангал, накидала кучу дров, принесла из дома плед. И, затащив себе батона, устроилась с ним в обнимку на садовых качелях, глядя в огонь. Как же тяжело ждать, просто невыносимо. Особенно, когда ничего, абсолютно ничего не можешь сделать, ничем не можешь помочь. Бездействие просто убивает. Пригревшись, я и не заметила, как уснула. Разбудил завозившийся батон. Дрова прогорели, небо посерело, обещая скорый рассвет. На ресницах и на шерстинках пледа повисли капли росы, а в коттедже царила темнота и тишина. Только раскрылась и отпустила щенка, сразу продрогла, застучала зубами, хотя это скорее уж нервное было. Они не вернулись. Прошли уже почти сутки, а они не вернулись. В доме я закрылась от батона в ванной и встала под горячий душ. Но согреться и перестать трястись не выходило до тех пор, пока я не отпустила себя и не проревелась в голос с подвываниями, пока силы не кончились и не началась икота. «Сегодня полнолуние», — сказала Батону, когда наконец выползла из ванной. «Так что этой ночью ты должен быть хорошим и очень самостоятельным мальчиком». Щенок укоризненно, кажется, посмотрел на меня, а потом глянул в сторону входной двери. «Я тоже жду Батош и верю, что они вернутся. Но все же нам нужно учиться и самостоятельными быть». От горечи собственных слов опять бы разревелась, да, видно, уже нечем было. День прошел так же, как и предыдущий. В имитации движений и жизни тогда, как реальным было только одно – ожидание. А ближе к вечеру я заперла калитку, ворота, входные двери, а потом и себя в подвале. Замки в подвальную дверь врезал сам Макс. Я даже наклонилась их понюхать, прислушиваясь к себе и ощущениям. Но ощутила только запах металла и машинного масла или смазки. Мебели никакой в подвале не было. Лихо сказал, что могу ее разломать и пораниться, так что из удобств... Толстый матрас, жесткий, с натуральным конским волосом и кокосом. Чтобы никаких пружин железных и сраной химии наполнителя. «Это тоже Макс сказал». «А еще ты сказал, что будешь рядом в мой первый оборот!» Неожиданно злившись, выкрикнула я в гулкую пустоту огромного подвала. «Ты обещал!» «Стыдно, София, стыдно упрекать того, кто может уже...» Стоит на дано, мне так страшно. Я не знаю, что будет, как будет, насколько больно, когда начнется, чем закончится. Я сидела, лежала, ходила, опять сидела, потом улеглась, свернувшись клубком. И очнулась от того, что потеряла опору, очутившись в воздухе, одновременно ухнув в аромат, которого так ждала. Макс хрипнула сухим сосна горлом. Обняла, вцепилась, прижалась, раньше, чем даже веки разлепила, принялась тыкаться слепо в лицо, целуя, куда попала. Но внезапно поняла, что ответа нет. Отстранилась, моргая, и уставилась в мрачное, заросшее темное щетиной лицо мужчины. «Ты не обратилась», — произнес он. Я недоуменно глянула на зарешоченное подвальное окошко, за которым явно был уже день, потом на себя. Вся одежда, которую так и не сняла, цела. Шевельнула лопаткой, боль там никуда не ушла. А ведь Макс говорил, что после переворота... Да, не обратилась, признала я и тут же спохватилась. — Как вы лучше скажи, все целы? — Ага, — буркнул лихо, поставил меня на ноги. Развернулся и пошел прочь из подвала.